Катя Вадянова. Синдром властного негодяя. Глава 1. Вы в плену синдрома властного негодяя. Видите симптомы, по своему их толкуете и с ходу ставите диагноз. Доктор всё испытывающий смотрел на меня через стёкла бутафорских очков, толстенных, таких в пятнистой роговой оправе, без которых доктор больше походил на модель для рекламы фитнес-центров, чем на серьёзного психолога и коуча по совместительству. Его кабинет весь в дереве, зелени, и с панорамным аквариумом подходил для серьёзного коуча. Дорогущий тёмный костюм подходил, блокнот в кожаной обложке и очки подходили тоже, но никак не как ни сам мужчина. Он был народным элементом, вырванным из женского клуба, из онлайн-курсов идеальные бёдра за 20 дней, из фильма про спасателей на пляже и из В общем, из любого другого места, где от человека требуется красивое лицо и тело, а не всякие там дипломы, знания и высокий интеллект. Собственно, я бы и не пришла на приём к доктору. Это всё происки мамы и отчима, которые подарили мне сертификат на полное всеобъемлющее счастье. Зачем? Только зря потратили деньги. Не верю, что этот мистер Бицепс способен кому-то помочь. Вот, вот, вот. Он ткнул в меня пальцем. Знаю это лицо. Чему, кроме потянутых ягод, сможет научить такой качок? Фира пора слезать с глостереотипного мышления. Я и не, а все блондинки дуры, не дал он мне оправдаться. В них хуже бабы за рулём, только баба за рулём такси. А вот это удар в печень. Моей лицензии уже три года. Ни одной аварии за это время и множество довольных пассажиров. Некоторые соглашаются ехать только со мной, особенно иностранцы, регулярно посещающие наш город. «Первый русский тексист, после поездка с которой я не хотел делать это ваше крестица», — говорит Вильям. «И никакая я не баба. Девушка во цвете лет. Двадцать четыре всего». До да мне на днях бутылку вина не продали без паспорта. Весь таксопарк смеялся. Так и говорили: "Фира, ты слишком мала, чтобы пить вино. Возить выпивших твоя карма". Как? Как после таких обвинений признаться, что я не хотела обижать доктора? А машины блондинкам только любовники дарят, марка в соответствии с со старанием и умениями. Он отложил очки и в открытую потешался надо мной. — Я сама. — Да, сама купила машину, пускай и довольно среднюю, зато кредит уже выплатила, только в прошлом месяце, кстати говоря. — А ваше ведро, так что не огонь в эфира, не огонь. — Ну, хватит. Я уже собралась сбежать из кабинета, но доктор успел перехватить. Навис сверху, взял за руку и вгляделся в глаза. — Значит, вам можно навешивать на окружающих ярлыки, а им нет? — Нет. Я, между прочим, год прожил в Тибете, общаясь с Далай-ламой. Зимовал с отшельником в скиту, где-то на просторах Карелии. Старик гнал меня топором до самого Южкозера, но он не со зла, поклонницы мои одолели. Да, с кезали, когда рядом со скитом разбит лагерь из семнадцати палаток, в каждой из которых по две-три цветущие девы. После же работал кассиром в яблочке и водителем маршрутки, познал людей, их нравы, комплексы, тайные желания и установки. И понял – Я, именно я создан для того, чтобы давать людям счастье, полное и всеобъемлющее, поэтому и взял творческий псевдоним Доктор всё. Вы думали вы всё, поэтому и взяли такой псевдоним. Я отпихнул его и тут же попятилась к выходу из кабинета. Простите, продала я ламу и отшельника очень неправдоподобно. Ладно, ладно, не докаковыюшкозер, он меня не гнал. Замахнулся один раз топором и удалился, махнув рукой. Доктор довел меня до кожаного дивана, усадил на него и подпихнул ближе стакан с водой. Высокий такой, широкоплечий, невероятно красивый мужчина и с лучезарной улыбкой. Если бы не видела доктора так близко, никогда бы не поверила, что человек может вот так выглядеть в обычной жизни, без тон грима, правильного освещения, ракурса и фотошопа. Надо бы собрать волю в кулак и однозначно сказать: "Спасибо, но в ваших услугах я не нуждаюсь", а после развернуться и выйти. Но сделать это сейчас значило обидеть доктора, точнее, ещё сильнее обидеть. Ничего, подожду ещё пару минут, сколько у него в самом деле тех историй про скит, и сбегу. Классный старикан был этот старец Иоанн. Доктор запустил руку в волосы и чуть откинулся назад. Бывший учитель физики, только благодаря ему и знаю, откуда электричество в розетке берётся. Намного, намного интереснее, далай-ламы. Тут ни слова по-английски не знал. Пойди, пойми, что там бормочет. Но разве язык помеха в вселенской мудрости? И теперь я точно знаю, что нужно делать для вашего спасения. Припомните самого-самого отвратительного мужчину в вашей жизни. Физрук в школе. Доктор покачал головой, отрицая этот вариант. Тогда Денис Дубровский со вздохом призналась я. В аудитории смеялись все, даже очкарики-отличники, приросшие к первому ряду стульев. Где-то на галюрке слышался специфический раскатистый смех Ирки, но добило деликатное, неловко прикрытое кашлем похихикивание нашего преподавателя. Я стояла возле кафедры и не знала, куда деться. Ганин же от смеха перешел к похрюкиванию, постоянно вытирал слезы. Наигранно, ненатурально, но оттого не менее обидно. Конечно, всегда приятно, когда шутка выходит удачной. И только Дубровский стоял и таращился, сжимая в руках мое платье. «И что сделал этот негодяй?» Доктор участливо заглянул мне в глаза. «Сорвало с меня платье на глазах у толпы одногруппников». «И власно овладел прямо на кафедре? Препод увидел, обиделся на вас и завалил на зачете?» Я замотала головой. «Вряд ли Дэн в принципе хотел кем-то власно овладеть. И зачем? Аристократичный, обеспеченный красавчик. Такому мало кто откажет. По нему сох весь наш поток и несколько женщин-преподавателей. Раздел и не овладел. Точно, негодяй. Так и запишем». Больше похожий на актера доктор начеркал что-то в блокноте и задумчиво уставился на меня, черчивая пальцем губы. Ничего страшного, я неотрывно следила за его движениями. Очень, очень жаль, что доктор не работает в стриптизе, не отказалась бы от посещения его выступлений. И творческий псевдоним «Доктор Все» танцору подошел бы больше, чем к коучу. На мне была маечка и коготки плотностью в 700 ден. — Семьсот? — Да? Его брови поползли вверх так, будто я назвала свой вес, а не плотность колготок. — И где вы только сподобились найти такое чудо? — Впрочем, нет, не говорите. Это тайное знание должно распространяться только шепотом, на ухо подругам из клуба «Сбереги девственность» до семидесяти. — Я не... Не люблю распространяться о личной жизни, но сейчас донести до доктора информацию о моей востребованности казалось крайне важным. Нет, ничего не говорите, мне нужно время всё обдумать. Он минут 5 тёр виски и многозначительно молчал. Никогда бы не узнала это чудо мимики, не будь оно настолько киношным. После доктор забросал меня вопросами, заставил заполнить анкету и пройти тест. Какой вы сказочный персонаж, постоять на одной ноге в какой-то позе из йоги и поискать в интернете Дена Странно, но Дубровский избегал сетевой публичности. Единственная его страница выглядела заброшенной. Она с снимки Дэн стоял к объективу в полуоборота, закрыв лицо солнцезащитными очками. "Основа моей методики", наконец заговорил доктор Все, "дойти до крайней точки, до момента, которого вы боитесь больше всего. А вы, Глофира Сорокина, больше всего боитесь оказаться во власти негодяя, а конкретно Дениса Дубровского". Поэтому я предлагаю вам добровольно стать его рабыней на месяц. Ну, знаете, я вскочила, подхватила сумку и крикнула уже от двери. И я себя не на стенде всё по 30 нашла, чтобы сдаваться в рабство. Женщина в 21 веке может позволить себе работать в такси и не лечиться рабством. Ещё бы массовые изнасилования предложили или бить её камнями. Почувствовав себя Клары Цеткин, как минимум, я гордо вздёрнула нос и развернулась к доктору спиной. «Фира, когда вы поймете, что жизнь полное дно, а без решительных перемен по нему стучат все активнее, тогда вернетесь, и я буду ждать. Это для вашего же блага». «Все же ради тебя, Фира!» Сестра неслась по торговому центру и тащила меня вперед, как на буксире. «Ну, когда ты сама еще слетаешь отдохнуть? А мы с Огоряшей купим тебе билет и оплатим проживание. Пять звезд, все включено!» Я поработать хотела. Слабый аргумент для Нади, но очень весомый для меня. Для таксиста новогодние праздники самое горячее пора. Можно неплохо пополнить бюджет, если есть желание. Тем более многие конкуренты разъезжаются на отдых, а у меня нет мужа или детей, с которыми нужно ходить по гостям и на утренники. Я могу только возить других на эти маленькие праздники. Но Надя же как танк. Если вбила себе в голову, что сестра должна ехать с ними на отдых, то переубедить не получится. Она же в самом деле желает не добра, не только плохо слетать на море вместе с племяшками. Ну нельзя же постоянно работать, Фир, развеешься, познакомишься с кем-нибудь. Давай, соглашайся, всё ради тебя. И горяша не хотел тратиться на лишний билет, а я настояла: "Слетаем в Питером, с тебя всего-то немного денег на личные расходы и одежда, ну и пару часиков в день приглядеть за мелкими. Пустити же". В ее огромных голубых глазах светилось столько искренней мольбы и так трогательно дрожали мелкие слезинки, что легкие уже выталкивали воздух, чтобы озвучить «да». Хотя никуда лететь мне не хотелось. Люблю племяшек, но не 24 часа в сутки. Эта банда способна и святого довести, как и Игоряша. Зять постоянно смотрит на меня, как на бедную родственницу, которую принимает дома из милости». Десять дней с ним в одном отеле – не то, что хочется пережить в отпуске. Лучше уж Дубровскому сдаться в рабство на месяц, чем это. Пожалуй, с такого ракурса методика доктора уже не выглядит настолько глупой. Не смогла полететь, потому что проходила терапию. Отличная же отговорка. «Не-е-е. Даже не буду слушать твои глупости. Надя застыла напротив витрины, сулившей соблазнительные скидки на кошмарных кукол». Верняка сейчас сестра потащит меня в магазин зла. Вот честное слово, лучше зимнюю резину купить, чем набор этих кукол, и дешевле. Но кому же интересно моё мнение? Сама не понимаешь своего счастья, давила сестра. Ну что тиснуть в одиночестве, а так проведёшь время с семьёй, с её семьёй, стоило бы уточнить с которой я и так живу. Точнее, не со мной, но это долгая история. И в Новый год всем хочется чуда. Моё же будет заключаться в одиночестве. Ей-богу, встретить праздник, сидя в машине с бутылкой детского шампанского и чокнуться с кивающей собачкой не худший вариант. Она, по крайней мере, не хмурит брови, когда я тянусь к тарелке или прошу племяшек не кричать на ухо. После покупки кукол Надя пыталась затащить меня и в другой магазин с платьями. Но от избытка шума, розового, блестящего и единорогов уже кружилась голова, и я позорно сбежала, прикрывшись неотложным вызовом на работу. На подземной парковке выдохнула, щёлкнула брелоком от сигнализации и со вздохом плюхнулась в салон. Там легонько стукнуло по носу утивающую корги и завела мотор. Я ещё никому не говорила, но уже приготовила себе подарок к празднику договорилась о покупке щенка, мальчика то только-только родился и ещё не открыл глаза. Но я уже почти влюбилась в эту рыжую мордашку. Конечно, Надя с мужем будут против, но в конце концов, они могут съехать к себе. Так и скажу им. Вот. Чтобы не сидеть без дела, я включила приложение и почти сразу поймала заказ. Перед праздниками все суетились и куда-то спешили. Почти у каждого в руках был то пакет, то чехол с костюмом для утренника. Один мужчина влез даже с небольшой ёлкой, не предупредив об этом, набросал иголок на заднее сиденье, зато оставил неплохие чаевые. Последнего пассажира я взяла ближе к 9:00 вечера, чтобы вернуться домой, когда все начинают готовиться ко сну. На практике именно в это время меньше всего риск нарваться на недовольство зятя. А работать дальше уже рискованно. Чем позднее едешь, тем больше риск нарваться на подвыпившую компанию, а они всегда приносят проблемы. Последний, всё, хватит. Это точно будет последним. Шея уже ныла и внимание начинало рассеиваться, а мне ещё нужно подготовиться к завтрашним парам. Приложение мигнуло адресом, совсем недалеко, и я поспешила перехватить заказ. Вместо одного пассажира в салон сели сразу четверо: две девушки и два парня, трое из которых мои одногруппники. А рядом, заполнив салон запахом туалетной воды и геля для душа, сам Денис я выше всего этого дубровский. Он узнал меня сразу, слишком долго смотрел в первую минуту, но не стал здороваться или подначивать, назвал адрес и отвернулся, так и не пристегнув ремень безопасности. Троица сзади постоянно смеялась, особенно старалась Ирка. Её лошадиные поггикивания били по правому виску не слабее мигрени. Шатохина сама себя считала девушкой Дубровского и пыталась убедить в этом его и окружающих. Одногруппники обсуждали сегодняшний день преподавателей и сороку, то есть меня. Во что одета, как покупаю в столовой суп без хлеба и второго, как заснула вчера на паре или пришла в дырявых колготках. Последнее, кстати, вышло случайно. Я просто упала, набледнела в ступенях универа. В конце поездки Дэн пихнул мне крупную купюру. Почти селком вытащила из салона Ирку и вторую девушку, кажется, с младшего курса, а затем увёл их и Никольского подальше. К следующему дню я разменяла деньги, отложила то, что полагалось за поездку, остальное попыталась наперемея не пока никто не видит сучить Дену. Он изогнул брови, затем резко шагнул вперёд, прижал меня к стене и вернул всё. Ещё раз так сделаешь, снова платье порву. У меня от страха коленки задрожали, а деньги камнем оттянули карман, но перечить Дубровскому себе дороже. Не надо, только и смогла пробормотать. Тогда Ден надступил и снова как будто прекратил меня замечать, ровно до того раза, когда я съела его контрольную. Вот и сегодня с последним заказом не очень повезло. Мужчина в тёмном пальто и странной шапке распространял такой стойкий и неприятно резкий запах парфюма, что я чихнула. Пассажир всю поездку разговаривал по телефону, флиртой с кем-то настолько неловкой и пошло, что даже мне стало за него стыдно. Надо очень страдать от одиночества, чтобы искренне и с радостью принимать такое, и внешностью Ромео тоже не вышел. Чуть старше моего отчима, с солидным животом, от которого пуховик почти трещал, и с сальной улыбочкой. Последняя раздражала сильнее всего, особенно когда разговор закончился, а пассажир переключился на меня, засыпав вопросами. А как зовут красавицу? Как ее муж отпустил работать в такси? Во сколько она заканчивает? Какие планы на вечер? Я неопределённо гукнула, пожала плечами и в целом делала вид, что блондинки однозадачные существа, не приспособленные болтать и управлять автомобилем. Пассажиру это не нравилось. Кажется, в его планах на вечер внезапно и без всякого согласования со второй стороной появилось жаркое интимное действо с таксисткой. Хотя на работе я всегда старалась одеться как можно неприметнее, убрать волосы под берет и не делать макияж, но некоторых и такое заводило. Не стюардессы, конечно, но тоже экстрим и экзотика. Как правило, дальше пошловатых шуточек и предложений вместе провести ночь дело не шло, но на всякий случай у меня под сиденьем лежал шокер. Для общей уверенности скорее, чем для реальной обороны. А если я не стану платить, пока не получу номер телефона. Он наклонился ещё чуть ближе, чтобы меня совсем снесло одеколоном антисекс. Хотя, если принюхаться, это скорее был антимоль или тараканов нет. Я понимаю, что мужа надо держать в строгости и не давать ему слишком хорошую туалетную воду. Ну и самой же нюхать придётся. А это мулавила су запах точно не помеха. Возможно, жена просто пыталась его отравить. «Так что, красавица?» – продолжал он. «А ничего», – я пожала плечами. «Что я могу сделать здоровому мужчине?» «Да и очень надо ложиться в больницу из-за пары сотен. Не обеднею. И уж тем более не стану давать номер такому человеку». Но одеколон, секс и моль слишком затуманил его мозг, поэтому мужчина фыркнул и откинулся назад. «Ишь, какая гордая! Ну и сиди без денег!» Я затормозила у панельной многоэтажки, обозначенной как цель поездки, и нейтральным тоном назвала сумму за поездку. Пассажир хмыкнул ещё раз и выскочил наружу, нарочито громко хлопнув дверью. Там прошёл по небольшой расчищенной тропинке, обнял полноватую женщину в длинной шубе, картинно поцеловал руку второй даме, чуть постарше, и теперь рассказывал им что-то. Бежать вслед и скандалить не по мне, и засмеют ведь Только и остается, что сидеть и смотреть. Можно еще постучать пальцами по рулю, потом завести мотор, включить передачу и ехать домой, радуясь тому, что меня всего-то обманули. Они попытались изнасиловать, не ударили по голове и не пырнули ножом, как это иногда случалось с коллегами. Надо во всем искать позитив. Скоро же Новый год. И ху! Мужчина и женщина смеялись, болтали, обсуждали что-то. Я же моментом расстегнула короткий пуховик. Быстро запустила руки под свитер и стащила бюстгальтер. Даже лямки внезапно быстро отстегнулись, а после пристегнулись обратно. Схватив черное кружево, я выскочила из машины и понеслась к говорившим. «Мужчина, мужчина, погодите! Ваша спутница забыла, а мне чужого не надо!» И впихнула ему в руки бюстгальтер. У женщин глаза полезли на лоб, а бедолага попытался откреститься от моего подарка. «Что ты говоришь? Не было никаких попутчиц!» Ничего не знаю. Я подняла руки и отступила назад, только возвращая потерянное, чтобы вы на меня жалобу не написали. Он попытался ещё возразить, но тут получил пакетами с двух сторон и шквал обвинений в том, какой козлиный кобель достался им в мужа-зятя. Я же быстро отбежала, села в машину и поехала домой. Пыянющий кураж от безоговорочной победы выветрился, вместо него осталось одно разочарование в себе. Молодец, ничего не скажешь. Мало того, что отвезла мужчину бесплатно, теперь ещё должна сервису. И считай, вытянула почти новый лифчик. Фирменный, между прочим, удачной расцветки, чтобы и на свидании, и на каждый день, как говорили консультанты. Если бы у меня был такой 3 года назад, возможно, всё бы и сложилось иначе.